Глава двадцать первая, часть вторая. Вероника. Меня прошиб холодный пот. Что за бред ты несешь? Я резко выдернула руку и подняла брови, изо всех сил пытаясь изобразить удивление, а не ужас. Не уверена, что получилось. На середине фразы голос ощутимо дрогнул. Рыжеволосый насмешливо смерил меня взглядом. Прекрати! «Актриса из тебя никакая, и ты действительно думала, что я могу перепутать собственную сестру с другим человеком?» «Мы выросли бок о бок. Я прекрасно знаю, какое из платьев она наденет на очередной бал еще до того, как она определится с выбором. Ты можешь выглядеть как она, но ты не она и никогда ей не станешь». Я почувствовала, как у меня подгибаются колени, а кожу заколола словно иголками. Все, полный провал. Итак, еще раз. Кто ты такая? В голове лихорадочно забегали мысли. Даже в минуты шока мозг очень хотел жить и теперь искал варианты спасения. Дальше настаивать на своем смысла уже нет, Обмануть его не получится. Может, удастся договориться?» Угол губ брата изогнулся в намеке на улыбку. За моими метаниями он смотрел с интересом. «Надумала?» «Можешь начать с чего-то попроще. Например, где Алиадна?» «Это как раз сложно», — пробормотала я. Дверь приоткрылась. В проходе показался слуга с сервировочным столиком, но, повинуясь резкому взмаху руки хозяина дома, понятливо исчез. Затем рыжеволосы подошел к столу и, развернув один из стульев ко мне, сел, одновременно делая приглашающий жест, дескать, продолжай. Я собрала в кулак всю свою силу духа. Алиадна мертва. Он чуть опустил голову и мрачно поджал губы. «Понятно. Я здесь ни при чем, честное слово!» — быстро добавила я. «Я тоже умерла, случайно утонула и почему-то оказалась в ее теле. А потом все это — дворец, магия, дом и слуги. Я просто пытаюсь во всем разобраться и выжить. Я правда не хотела, чтобы так получилось». Меня и моя жизнь очень даже устраивала. Нет, ну, у честности тоже должны быть пределы, не так ли? Пожалуй, буду придерживаться политики. Я ничего не знаю, оно само. Да и не все тайны, только мои тайны. Теперь настала очередь собеседника удивляться. Ты попала в ее тело после смерти? Я развела руками, дескать, сам видишь. Рожеволосый потер лоб. Я как-то слышал о таком, но никогда не верил. Считал просто сказкой. А выходит, что... Сказки не всегда только сказки, — подхватила я. Прости, я не хотела никого обманывать, но что мне оставалось делать? Как бы ты сам поступил на моем месте? Он хмуро посмотрел на меня, но ничего не ответил. Нависло напряженное, задумчивое молчание. — А что тебя связывает с магистром Хорнелом? наконец спросил он. — Что? Признаться, я ожидала чего угодно, но не этого вопроса. — Ходящий, — повторил он. — Ты же хорошо с ним знакома, не так ли? Вас часто видели вместе. Это нетипично для него. Я пожала плечами, благо растерянность мне и не нужно было изображать. Да ничего особенного. Просто я при нем впервые проявила силу, ну и попала к магам. До сих пор пытаюсь во всем этом разобраться. «Интересно», — протянул брат. «А что?» — Это плохо? — не удержалась я от вопроса. — С ним что-то не так? Он постучал пальцем по губам, раздумывая над ответом. — Мы с магистром, скажем так, находимся по разные стороны баррикад. Мне нужно объяснять, что именно я в первую очередь подумал о тебе. — Каких баррикад? — не поняла я. «Вы враждуете?» «Не бери в голову!» рыжеволосый вновь на несколько мгновений умолк, что-то прикидывая, а затем внезапно улыбнулся. «Что ж, приятно познакомиться!» «Я смотрю, ты не сильно расстроился, узнав о гибели сестры, — вырвалось у меня. «А ты ее знала?» — поинтересовался он. «Немного, — почти не покривила я душой. Тогда ты прекрасно понимаешь, почему. Мне действительно жаль, что ее больше нет. Но она была сложным человеком. Вы с ней не ладили? Да нет. Как раз мы были вполне близки, насколько это вообще было возможно. Но к чему-то в этом духе я уже был готов. Он печально вздохнул. У меня еще будет время ее оплакать. Но сейчас я просто хочу понять, что делать дальше. Вот это желание у нас совпадало на все сто. А еще я, наконец, заставила себя перестать трястись и вспомнить, что я вообще-то тоже тут в каком-то месте маг и аккуратно, мягко потянулась внутренним чутьем к его сознанию. Тревога. Беспокойство, напряжение, любопытство. Да уж, если рыжеволосый и чувствовал утрату, то весьма успешно это скрывал даже от самого себя. «Как тебя зовут?» — внезапно спросил он. «Я замялась. Может, давай я останусь алиадной? Так всем будет проще». «Да уж, со взаимным доверием у нас пока не очень, засмеялся он. Не бойся. Если все так, как ты рассказываешь, то мне не в чем тебя винить, и ты вполне можешь остаться жить здесь, как лядно. Я не против. Я ведь так понимаю, что тебе некуда идти. Я кивнула, чувствую некоторое облегчение. Но странным образом. В основном, вместо радости, что новоявленный брат такой хороший, понимающий человек, я все больше чувствовала, что разговариваю с еще одной змеюкой, почище моего наставника. «А а тебя как зовут?» — спросила я. Рыжеволосый потрясенно уставился на меня. «И вот сейчас...» Он действительно был искренен. «Ты не знаешь?» — переспросил он, и, дождавшись подтверждения, покачал головой. «Что ж это действительно говорит о том, что ты просто случайно оказалась здесь? Продумай ты план хоть немного, и такие мелочи узнала бы в первую очередь. Я Ариен. Мимо двери прошел кто-то из слуг, изо всех сил вслушиваясь и, видимо, пытаясь уловить, не пора ли подавать обед. Он не издал ни звука, но я все еще напрягала свою силу и четко уловила его присутствие, непроизвольно повернув голову к новому источнику эмоций. Ариен вслед за мной посмотрел в ту же сторону. «Ты знаешь, я уже как-то не сильно голоден. А ты?» Мне тоже было не до еды, тело все еще ощутимо потряхивало с перепуга. «Думаю, лучшим вариантом будет прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок. Не хочешь составить мне компанию? Заодно пообщаемся». Поразмыслив, я не нашла ничего против этого предложения. Мир и взаимопонимание — в любом случае лучший выбор. Да, наверное, и я бы хотела лучше изучить город. Ариен галантно открыл передо мной дверь, пропуская меня вперед. Но у лестницы, ведущей в холл, внезапно остановился. «Ты пойдешь в этом?» Я быстро оглядела себя, но причины для его удивления так и не нашла. Платье красивое, вполне сгодится и для званного ужина, да и на улице тепло. Ну да, а что не так? Нет, все в порядке, ты прекрасно выглядишь. Мой внутренний радар говорил, что он не врет, но в эмоции ощутимо плеснуло веселье, которое он скрыл за покашливанием. Мы миновали привратника, услужливо распахнувшего перед нами дверь. И только снаружи Арен продолжил. Просто Алиадна бы и шагу за порог не сделала, не переодевшись. Постарайся пока не общаться с ее подругами, хорошо? Тебе будет сложно не вызвать подозрений. Вы слишком разные. Пока я переваривала такую предупредительность с его стороны, Он предложил мне руку и, помедлив, я осторожно взяла его под локоть. Мирная семейная прогулка. Мы вышли со двора дома и неторопливо пошли по улице. Я в который раз поразилась практически идеальной вылизанности этого района. Приятная тень от деревьев, мостовые чистые, едва уловимо пахнет цветами от клумб. Мимо проходили и проезжали на лошадях и в экипажах люди. Кое-кто приветливо кивал, как знакомым. Я вслед за ареном улыбалась им в ответ. — Я так понимаю, ты не из этих мест. Я помотала головой, и поскольку ограничиваться только этим было как-то невежливо, пришлось продолжить. Исталека, да, я совсем не знаю город. Да и страну, если честно. Ничего, освоиться несложно. Кстати, вон там он показал в сторону витрины на противоположной стороне улицы. любимое булочная Алиадны. Вечная женская борьба стройности и искушения почти всегда заканчивалась полной победой мучного и несколькими днями последующего голодания. можешь заглядывать туда иногда но учти там ее вкусы хорошо знали спасибо пробормотала я не за что мягко ответил он я просто могу тебе помочь так что ты всегда можешь обращаться ко мне с любыми почему тебя нет на семейном древе выпалила я я думала у аляадны нет близких родственников их и нет Вздохнув, ответил он, — мы некровные брат и сестра. Меня взяли в семью воспитанником за несколько лет до ее рождения. Чита Лайтонов не могла завести детей, а я... Он поднял свободную руку и перебрал в воздухе пальцами. По фалангам побежал шарик золотистого цвета. Это было престижно. Во мне довольно рано открылся редкий дар. «Понятно», — протянула я. «Нет, я хорошо к ней относился». Ариен сразу понял, о чем именно я подумала. Меня забрали из сиротского приюта, дали прекрасное образование и жизнь в достатке и роскоши. И с сестрой мы всегда ладили. Она делилась со мной всем, что с ней происходило. Может, и не по крови, но мы были семьей друг для друга». Вопрос только, обоюдным ли это было. Эта мысль не могла не прийти мне в голову, потому что даже сейчас, только что узнав, что Алиадны больше нет, он преспокойно разговаривает с ее заменой. И на улице это было гораздо сложнее, но я все еще старалась слушать его эмоции. Не чувствовал он практически ничего, даже рассказывая о ней. «Значит, ты Макс Света!» — выбрала я самое нейтральное развитие диалога. Мы свернули на какую-то аллею, лошади и кареты исчезли совсем, а деревьев и цветов вокруг стало ощутимо больше. Приятное место. «Да, мне очень повезло», — улыбнулся он. «Но теперь это у нас семейное, не так ли? Расскажешь о своем даре?» «Какой именно в тебе открылся?» «Ну...» — замелась я. «Стихийный? Тебе бы пошло управлять воздухом. Или, может быть, бытовой? Не стесняйся, это тоже очень ценный талант, кто бы что ни говорил. Любой дар можно развить и сделать полезным». «Ментальный?» — сдалась я, произнеся это довольно мрачно. потому что заранее предвидела реакцию. И ожидание себя оправдало. Ариен сбился с шага, споткнувшись на ровном месте. Впервые за все время общения я ощутила с его стороны по-настоящему мощную волну чувств. В основном, разумеется, страх. «Не переживай, мысли читать не умею», — добавила я. тут же вспомнив недавнюю встречу с наставником. Может, разумнее было бы и придержать эту информацию. Пусть бы не думал, что меня можно легко обмануть, но очень уж сильным было его напряжение. Эдак вместо мирного сосуществования он от меня избавиться захочет. Арен глубоко вздохнул, явно стараясь прийти в себя. «Да уж, и повезло тебе стать уникальной в семействе Лайтонов. Управление сознанием, так?» «Да», — подтвердила я. «Но я только начала учиться, еще ничего не знаю». «Все поначалу так», — успокоил он меня. «На то, чтобы научиться владеть силой, нужно много времени и труда. И многое зависит от наставника». — Ну, тогда точно все будет хорошо, — хмыкнула я. — Я слышал, тебе его подобрали по протекции магистра Хорнелла. — Не так ли? — я пожала плечами. — Вроде как да, но я понятия не имею, почему. — Да уж действительно странно, — протянул он. — Может, просто во дворце нужен еще один толковый ментальный маг? — предположила я. раздумывая, как бы увести разговор в другую, более нейтральную сторону, и одновременно ловя какое-то странное ощущение, как будто мое чутье или дар начало на что-то очень явно намекать, но я не могла понять на что. Опасности я не чувствовала, скорее наоборот, и это что-то было очень знакомым. Не думаю, что их там не хватает. Да и ты после обучения вольна жить и работать где захочешь. Хотя, конечно, всегда можно будет воспользоваться связями и выбрать именно это место. Да какие там связи, — заметила я. От силы пару раз пересеклись, даже не разговаривали почти. Не думаю, что он рад встречи. Ариен и я резко остановились. Почти рядом с нами, чуть в стороне от дороги, стоял Дариан, невесть как до сих пор, бывший абсолютно незаметным.